Глава 1. Четыре года спустя. Чёрт, чёрт, чёрт. Вот же дерьмо. Сокрушаяся я, возведя взгляд к небу, не для того, чтобы полюбоваться солнышком, а чтобы бессмысленно нарать на стаю птиц, которые только что обосрала меня с ног до головы. Чтобы вы все попадали за сранки чёртова. Не ругайся, дочка. Доносится неподалёку голос старика Альберта. Он мне не отец, а просто сосед с моего этажа, который вечно восседает на скамейке у подъезда и комментирует происходящее. «Птичий помет к деньгам! Судя по тому, как они тебя знатно изгадили, ты сегодня должна срубить джекпот. Не иначе!» Хрипло хохочет он, а мне вот совсем не до смеха. «Я не верю в дурацкие приметы, а деньги мне нужны позарез. И чую, что сегодня я не разбогатею, а наоборот, лишусь единственного стабильного источника дохода». Рамона, владелица салона красоты, в котором я работаю последние полгода, в прошлый раз предупредила, что если я еще хоть раз опоздаю, она меня уволит. Без разговоров. Я и так уже трижды открывала салон позже уже времени и была оштрафована. В четвертый раз одним штрафом я не отделаюсь. А я сейчас чертовски опаздываю. Из-за обработки фотографий ночи удалось поспать всего пару-тройку часов. Поэтому, естественно, я отключила будильник и вместо пяти минуточек заснула на целый час. Итог. Носилась по квартире как в жопу ужаленная, пока одевалась и красилась. Потом летела по лестнице 13 этажей вниз, так как именно сегодня обоим лифтом в моем доме нужно было сломаться. А стоило выйти из подъезда, как мне на голову полился дождь из птичьих какашек. Потрясающее начало дня. Лучше не бывает. Всё моё пальто в дерьме, волосы наверняка тоже. А времени возвращаться домой, чтобы переодеться, помыть голову нет. Счастье, что в машине в бардачке имеются влажные салфетки. К несчастью, я обнаружила, что бензобак на нуле. Даже до ближайшей заправки не смогу доехать. Чёрт, ну почему именно сейчас? Взвываю я и стуча рукой про рулю. Я собиралась вчера после работы заправить машину, но была настолько уставшей и так спешила домой, что напрочь забыла об этом. Пытаюсь вызвать такси, но приложение показывает, что ожидание машины более 20 минут. Дьявол, это слишком долго. Походу, придется ехать на метро, которое я ненавижу. Но ничего не поделаешь. Между толкучкой в переполненном вагоне и потерей работы я определенно выберу первое. Пока в темпе двигаюсь до метро, салфетками стираю с пальто самое огромное пятна. Однако неприятный запах притупить не получается. От меня несёт. И я чувствую это предельно остро. И кажется, люди поблизости тоже. Но как есть, так и есть. Нужно немного потерпеть. Сейчас доберусь до салона, сниму пальто и как следует промою заляпанные пряди волос. Всё будет хорошо. Главное, доехать до работы вовремя. Но, увы и ах. Я вся запыхавшаяся, грязная и вонючая подбегаю к салону на 11 минут позже открытия и понимаю, что двери уже открыты. Чёрт. Кто-то из парикмахеров уже сделал мою работу за меня. Опять. А точнее, в этот раз это сделала сама Рамона. Я узнаю об этом сразу же, как, врываясь внутрь, и вижу лощеную женщина за стендом администратора. Она учтиво разговаривает с клиенткой, затем передает её Марте, одной из парикмахеров, и переводит на меня негодующий взгляд. Рамона, прости, я знаю, что опоздала, но... Женщина в замахом руки требует меня заткнуться, а после окидывает меня неприязненным взглядом. Даже не хочу знать, почему ты выглядишь, как потрепанная собака, Кортни. Как и слушать все твои оправдания, у меня тоже нет желания. Немедленно отдай ключи от салона и убирайся. Я тебя предупреждала. Да, знаю, но, пожалуйста, прости меня. Этого больше не повторится. Конечно, не повторится. Строго чеканит женщина. «Потому что ты здесь больше не работаешь». «Рамон, умоляю тебя, дай мне последний шанс». «Я уже дала тебе его в прошлый раз. Ты его упустила. С этого дня ты здесь больше не работаешь. Зарплату за прошлый месяц ты уже получила, а деньги за эту неделю уйдут на штраф». «Нет, пожалуйста, не поступай так со мной. Не увольняй меня. Прошу я, с надеждой глядя на начальницу. Ненавижу умолять». «Ненавижу ни перед кем присмыкаться, но у меня нет выбора. а Мне необходимо сохранить эту работу. Тут довольно легкие обязанности, хорошая зарплата, а мне нужны деньги. Очень». Однако Рамона совершенно не трогает мой умаляющий взгляд. «Ключи!» Она протягивает руку, ожидая получить металлическую связку. «Я сделаю все, что хочешь, только не увольняй. Прошу тебя!» «Отдай ключи и покинь мой салон!» И сделай это как можно быстрее. Не хочу, чтобы ты распугала всех клиенток. Ты выглядишь непрезентабельно. Тебе здесь не место». Безжалостно высекает она, и я понимаю, что никакое чудо не побудит эту женщину передумать. Я могу хоть на колени встать и начать умолять ее. Все будет безрезультатно. Поняв, что работа благополучно просрана, я тяжело вздыхаю, вытаскиваю связку ключей и сумочки и вручаю их храмуне. Поворачиваю голову в сторону зала, где несколько моих коллег поглядывают на меня и злорадно улыбаются. Сучки. Здесь не коллектив, а змеи на гнездо. Я, конечно, тоже не ангел, но до этих стерв мне далеко. Возможно, и хорошо, что меня уволили. А мне больше не придется ежедневно терпеть их бесконечные сплетни, ехидный комментарий и тупые разговоры. Прекрасно. Один положительный момент увольнения я уже нашла. Однако он настолько незначительный по сравнению с минусами, что я выхожу из салона в ещё более отвратительном настроении, чем пребывала до этого. А погода, будто уловив мой настрой, решает подстроиться. За считанные минуты небо застилается мрачными серыми тучами и обрушивает на меня мощный поток дождя. «Зашибись! Спасибо! Будто дерьма мне было мало!» — кричу я небо на всю улицу, наплевав на то, что обо мне подумают люди абсолютно по барабану. Не об этом я сейчас должна париться, а о том, как, черт побери, мне заработать. Быстро и много. Ведь от предыдущей зарплаты денег осталось, как кот наплакал. Огромная сумма, полученная от пола после развода, и вовсе давно нет. Не потому, что я транжира, а, во-первых, потому, что мне совесть не позволила сохранить все деньги себе, и я пожертвовала весомую часть суммы в несколько приютов бездомных животных. И, во-вторых, потому что моя жизнь сложилась совсем не так, как я представляла, когда разводилась, собирала чемоданы и покидала Спрингфилд, надеясь объездить огромное количество стран и впервые самостоятельно заработать весомую сумму денег. Несколько лет назад один знакомый Travel блогер с которым я познакомилась на вечеринке, сделал мне выгодное предложение. Для создания контента на все время его путешествий ему нужен был профессиональный фотограф, и он предложил эту вакансию мне. И я, не колеблясь, согласилась, ведь на тот момент мы с Полом уже подали заявление на развод. И я считала, что покинуть Спрингфилд, уехав как можно дальше от бывшего мужа, будет самым лучшим решением, чтобы поскорее пережить развод. К тому же я давно мечтала поколесить по миру. А так как работодатель еще и оплачивал все траты за поездки, то вообще было глупо отказываться. Такие предложения на дороге не валяются. И я не собиралась упускать такой шанс. Так я вместе с Кайлом, тем самоблогером, и всей его командой отправилась работать. И первые месяцы всё было именно так, как я себе и представляла. Мы колесили по Европе, посещали всемирно известные места, создавали интересный контент, с головы погружались в творческий процесс. Много работали, но также успевали отдыхать, наслаждаться красотами мира и тусоваться. Те три месяца моей жизни были крышесносными. И они действительно помогали мне неплохо заработать, путешествовать и не думать круглосуточно о поле. А потом, как это обычно и бывает, В один миг вся моя райская жизнь полетела к чертям. Мне пришлось прервать рабочий договор раньше времени, а вынудив Кайло тратить время и силы на поиски нового фотографа. А также я была вынуждена вернуть ему обратно все заработанные деньги, так как это было указано в контракте в случае ухода с работы раньше оговоренного срока. Но у меня не было вариантов. Я не могла продолжать путешествовать, работать на износ и тусоваться как малолетка. Хотела я того или нет, но мне пришлось вернуться в Спрингфилд, где у меня живет мама и есть друзья, которые могли бы поддержать меня и помочь. А точнее, я только думала, что хоть кто-то мне поможет. Как я выяснила довольно быстро, у меня не было настоящих подруг. Готовы быть со мной не только во время вечеринок и походов в спа, но еще и протянуть руку помощи в трудную минуту. От мамы тоже толку мало, но это и не удивительно. У нас никогда не было теплых отношений. Я вообще не понимаю, зачем она меня родила. Такой, как она, нельзя иметь детей. Она просто не создана быть матерью. И мама не устоит подтверждать это по сей день. В общем, я вернулась в Спрингфилд. думая, что здесь я не буду чувствовать себя столь одинокой и беспомощной. На деле все оказалось иначе, но уже было поздно метаться. Я купила квартиру, машину, снова села в родном городе и большую часть своего времени проводила в больницах. Да, моя жизнь и сказки в одной превратилась в одну сплошную, бесконечную борьбу за эту самую жизнь, в процессе которой я потратила все деньги, полученные после развода. Поэтому теперь я уже около двух лет хватаюсь за любую возможность заработать, ибо не могу себе позволить заниматься только фотографией. Особенно после того, как Кайл оставил отвратительный и совершенно несправедливый отзыв о моем безалаберном отношении к работе. Сволочь. В своей рецензии на много миллион на аудиторию, огромная часть которой проживает в Спрингфилде, он знатно снизил спрос на мои услуги фотографа. Со мной остались только самые преданные клиенты, которые сотрудничали со мной много лет и, естественно, не поверили ни единому негативному слову Кайла. Желаю поскорее спрятаться от проливного дождя, я забегаю под козырек первого попавшегося на глаза киоска и вытаскиваю телефон. Открываю браузер, захожу на стычертевший сайт по трудоустройству и желая в кратчайшие сроки найти новую работу, начиная бегло листать доступной вакансии. Через несколько минут отправляю резюме на электронную почту СПА-центра, а после еще в два места и продолжаю дальше листать объявления до тех пор, пока звонок не прерывает мои поиски. Джина. Странно. С какого перепугу моя давняя подруга мне звонит? Последний раз мы с ней общались года три назад, и то по телефону, потому что Джина была вечно слишком занята, разводя на бабки очередного богатенького папика. Мы с ней оборвали связь, когда я начала раз за разом отказываться составить ей компанию в весёлых пятничных тусовках. А больше ей звонить мне было незачем. Тогда что ей нужно сейчас? Алло. Вопросительно выдаю я, стирая щеки дождевую каплю. «Привет, кортнем Давно не созванивались. Как поживаешь?» Как ни в чём не бывало, бодрым голосом спрашивает она, а на фоне в трубке играет музыка. «Привет, отлично. А ты?» «Я еще круче, ты же меня знаешь. Жизнь, как всегда, бьет ключом, веселее не кончается». Смеется Джин, раздражая меня. «Рада слышать. А мне зачем звонишь?» «Какая ты бука!» «Я не бука, я просто жду важный звонок». «От мужика? Ты там случаем еще не вышла? Во второй раз замуж?» «Нет, не вышла. Глухо цежу я. И не собираюсь». Хотя, честно, не раз задумывалась о том, насколько бы моя жизнь стала легче, если бы какой-то богатый мужик повёл меня под венец и обеспечил всеми необходимыми мне средствами. Но, увы, пусть за последние годы у меня и были состоятельные любовники, но они совсем не рвались делать мне предложение руки и сердца. Да и я не горела желанием стать их женой. Они, конечно, были мне симпатичные, но не настолько, чтобы согласиться терпеть их на постоянной основе, даже ради бабла и неплохого секса. «Нет уж, увольте. Только если уж я совсем перестану справляться одна». «А в Спрингфилде хоть живёшь? Или уехала куда-то?» «Никуда я не уехала, и я, честно говоря, не понимаю, к чему этот расспрос. Тебе что-то нужно?» Нетерпеливо подталкивают Джину к делу. «Не поверишь? Ну да!» Опять хохочет. «Я хочу предложить тебе кое-что, и очень надеюсь, что ты мне поможешь. Если твоё предложение включает в себя тусовку, пьянка до утра, то я пас». «Нет, ничего подобного. Я же помню, что ты ни с того ни с сего превратилась в старую клячу, которая вечно отказывается веселиться». «Да, именно поэтому ты и прекратила мне звонить и отвечать на мои сообщения». Напоминаю по мрачневшим тонам и бесящий хохот на том конце провода. Наконец утихает. «Прости, подруга. Я бываю то еще, сука. Тебе лень не знать. но позволь мне попытаться загладить свою вину». «Каким образом?» «Предложив тебе хорошо оплачиваемую работу, если, конечно, тебя это интересует». «Интересует». Немедля отвечаю я. Желание поскорее прервать разговор с бывшей подругой резко испаряется. «Я тебя слушаю». «Отлично. В общем, дело такое. У моего котика сегодня день рождения. 60 лет. Знаменательная дата, в честь которой он званый вечер. Соберутся все его родственники, друзья и партнеры, среди которых много шишек города». «Шикарное торжество пройдёт во французском ресторане «Персе». Знаешь такой?» «Знаю. Как и то, что стоимость обеда в нём превышает мою недельную зарплату в салоне у Рамоны. Но об этом я решаю молчать «Ну вот, для моего котика сегодня особенно вечер». И он очень хочет, чтобы все прошло идеально, по высшему разряду. Но проблема в том, что фотограф, которого он нанял для торжества, 10 минут назад позвонил ему и сообщил, что слег с гриппом. А мой котик пипец, дотошный да, и требовательный. Он долго выбирал того фотографа из десятка профессионалов, которых ему посоветовали друзья. И вот тебе на, он заболел. И теперь котик расстроен, ведь времени искать другого человека уже нет. И тут я сразу вспомнила о тебе. Заверив котика, что ты одна из лучших в своем деле. Показал ему твои работы, и они ему понравились. Поэтому, умоляю, скажи, что ты сможешь сегодня взяться за эту работу. Котик готов оплатить твое время в двойном объеме, лишь бы ты смогла сегодня выручить нас. Что скажешь? Ты согласна, Кортни? Согласна ли я провести вечер в одном из самых пафосных ресторанов города среди сливок общества, занимаясь любимым делом за двойную оплату? Она еще спрашивает. «Конечно, согласна. Однако я буду не я, если чуток не понабиваю себе цену. Особенно учитывая, что это коза сразу не предложил своему котику мою кандидатуру на эту работу, а вспомнила обо мне в последний момент. «Вообще-то сегодня у меня уже занят вечер», — деловито проговариваю я. «Тройная ставка, Кортни, пожалуйста! У меня сегодня очень важная прибыльная съемка, и я не могу ее отменить в последний момент». «А если котик заплатит тебе в разы больше, чем ты заработаешь на этой прибыльной съемке, сможешь отменить?» «Даже не знаю». «Давай, Кортни, будь другом, пожалуйста. Деньги не проблема. Сколько скажешь, столько котик заплатит». «Ну, раз так, то, возможно, я и смогла бы что-то придумать». «Так придумай! Прошу тебя! Я пообещала котику, что сделаю все возможное, чтобы заполучить тебя на его праздник. И я не хочу разочаровывать его». «Пожалуйста, корни, выручи по старой дружбе!» Жалобно просит подруга, и я решаю, что довольно торгов. «Ладно, я освобожу вечер». «Серьёзно? Тогда я смогу бежать к котику и говорить, что проблема с фотографом решена?» Водушевлённо щебечет Джина, и на сей раз её звонкий голос не вызывает во мне и толики раздражения. Только благодарность Селены за то, что она не оставляет меня одну в трудную минуту. Да, сегодня передо мной закрылась одна дверь, но зато открылась другая, и этому нужно радоваться. Да, беги и обрадуй своего котика, я приеду. «Ура!» — вскрикивает Джина, и я в уме делаю тоже. Видимо, зря я не верила в приметы. Течи дерьмо, однозначно к деньгам.